Когда он выдохся, я спросил. От друга я слышал, что вам так и не удалось отградуировать аппаратуру, и поэтому нельзя точно определить исходные данные по темпортальным перемещениям. Так ли это? Что? Пустая болтовня! Если чего-то нельзя измерить, так это уже не наука. Некоторое время он клокотал, словно чайник на плите. Потом немного успокоился. Смотрите сюда, я вам покажу. Он отвернулся и принялся налаживать аппаратуру. Все его оборудование представляло собой то, что он называл фазовой импортальной точкой, или просто низкую платформу с решеткой по периметру и приборной доской, как у камеры низкого давления. Останься я один, уверен, что мне не составило бы труда разобраться в системе управления, но Твишелл довольно резко приказал не держаться от прибора подальше. Был там и восьмипозиционный самописец Брауна, Несколько мощных соленоидных переключателей и дюжина знакомых деталей. Но без принципиальной схемы я не смог бы связать все воедино. Он повернулся ко мне и спросил, есть у вас мелочь? Я вытащил из кармана горсть мелочи. Он выбрал две новенькие пятидолларовые монеты, изящные шестиугольники из пластика, выпущенные в этом году. Лучше бы он взял монеты помельче, с деньгами у меня было туговато. Есть у вас нож? Да, сэр. Выцарапайте на нем свои инициалы. Я сделал то, о чем он просил. Тогда он велел мне положить монеты рядом на площадку. Засеките время. Я установил шкалу перемещения ровно на неделю плюс-минус 6 секунд. Я взглянул на часы. Доктор Твишелл начал отсчитывать. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Я оторвался где-то от часов. Монет не было. Не скажу, что глаза у меня полезли на лоб, ведь Чак уже описывал мне подобный опыт. Но все-таки увидеть такое собственными глазами совсем другое дело. Мы зайдем сюда через неделю и увидим, как одна из монет опять появится на том же месте, оживленно говорил профессор Твишел. А другая? Вы ведь видели их обе на площадке, и сами их туда положили? Да, сэр. А где я был? У пульта управления, сэр. Он действительно находился в добрых 15 футах от решетки и от пульта не отходил ни на шаг. Очень хорошо. Подойдите сюда. Он полез в карман. Вот одна из ваших монет. Другую получите обратно ровно через неделю. Он передал мне зеленую пятидолларовую монету с моими инициалами. Я ничего не ответил. Трудно говорить, если у вас от удивления отвисла челюсть. А он продолжал. На прошлой неделе вы своими разговорами задели меня за живое. И в среду я посетил лабораторию. Впервые за... Да, впервые за последний год. На площадке я нашел эту монету и понял, что произошло. Произойдет. И что я опять воспользуюсь установкой. Но до сегодняшнего вечера я еще сомневался, стоит ли вам демонстрировать опыт. Я повертел монету, разглядывая ее. И она у вас была в кармане, когда вы сюда пришли? Конечно. Но как она могла быть одновременно и в моем кармане, и в вашем? Милостивый Господи, человек! Не затем ли у тебя глаза, чтобы видеть, а мозг, чтобы мыслить? Вы что, не в состоянии воспринять простой факт только из-за того, что он лежит за пределами вашей скучной реальности? Вы принесли монету сюда в кармане сегодня вечером, и мы направили ее в прошлую неделю. Несколько дней назад я нашел ее здесь, положил в карман принес сюда сегодня вечером ту же самую монету. Или, чтобы быть точным, более поздний сегмент пространственно-временной структуры, но недельной давности, недельного пользования. И какая каналья сможет назвать эту монету той же самой? Нельзя же называть взрослого человека ребенком только потому, что он вырос из ребенка. Он старше. Я снова взглянул на монету. «Профессор, а забросьте меня на неделю назад». «Об этом не может быть и речи», — сердито взглянув на меня, ответил он. «Почему? Разве ваша установка не работает с людьми?» «Что? Конечно, она может работать и с людьми!» «Тогда почему бы и не попробовать? Я не из трусливых. Только подумайте, как замечательно будет напечатать это в книге, если я напишу на основе собственного опыта, что установка перемещения во времени твишела действует.